Глава 30. Первая мысль Максима была отступать. Если бы им удалось добежать до колодца и нырнуть в него, появлялся бы шанс избежать столкновения с хлодуном. Но мысль мелькнула и пропала, потому что любова не стала искать путь спасения, занося над головой пстик глушара. Разбегаемся и бьём с двух сторон. Максим хотел напомнить девушке о своём ножнее плохо справлявшемся с хлодунами, но раздалась автоматиная очередь, подействовавшая на обоих как электрический разряд. Пришлось начинать зайчие прыжки, укрываясь за грибами и стойками зала, выбирая момент для ответа. Как оказалось, выбил хлодуна какой-то выродок, что следовало из первой же автоматиной очереди. Стреляли из его родского шмайсера. Бейвик был одет во всё чёрное, мелькнула мысль только нигде нам не хватало, и на фоне стен с нишами виден был плохо. Но решение Любавы разделиться сыграло беглецам на руку. Нендзя растерялся, не зная, в кого надо стрелять и несколько секунд потерял, исчез твалом то одного, то другого противника. Любава добралась до него первой, точнее приблизилась к нему на десятых шагов и включила глушар. В залу пролетела струйка холодного воздуха, вонзаясь в голову автоматчика. Ниндзя взвизгнул, роняя оружие. Но в это время ожил Хладун, прыгнув к центру зала сразу на 20 м и плюнул своей смертельной морозной слюной. Максим, собиравшийся присоединиться к Любави и атаковать пастуха, вынужден был нырнуть на пол между грибами, пропуская плевок над собой. Лютый холод разорвал спину нождаком, свёл мышцы, ударил топором по голове, скатился со сердца стёк в ноги. Боль была такая, что Максим отрубился на несколько мгновений. Спасло его вмешательство Любавы, заметившей падение россиянина и направившей острие глушара на Хладуна. Получив укол тонкого поля, симбиот лягушки и кенгуру не стал плеваться ещё раз, с горловым урчанием отпрыгивая в сторону. "Мак!" крикнула Любава. Он поднял голову, приходя в себя. Я в норме. Нож. Да, сейчас. Максим вытащил нож, но пришедшая в голову мысль остановила руку. Погоди, давай вместе. Что? Попробуем зазомбировать. Что? Повторила вопрос Любова. Запрограммируем как того на ладоносце. Поняла, давай. Максим поднялся, пошатываясь, но Глушара не нащупал. По-видимому, тот выпал, когда он уворачивался от плевка Хладуна. А искать его в цеть ночи времени означало погибнуть. И тогда он направил на монстра острие ножа, вспомнив слова Корнелия о том, что Глушар лишь антенна для сбора энергии, а сила внутри человека. Кричим: "Стой, замри на счёт 3!" Хладун перестал прыгать, мотая головой, словно выбирал цель для плевка. 3, дочитал Максим. Стой, гад. Замри, присоединилась к нему девушка. На безобразной голове чудовище искристелись струйки мерцающего воздуха, и он, не закончив процесс прицеливания, превратился в статую. "Сработало", прошептала Любава. "Ура!" Что-то лязгнуло за их спинами. Максим повернулся. Упавший ниндзя вставал, поднимая автомат и направляя ствол на девушку. Но шмолнией прошел воздух, вонзаясь в плечо человека в черном. Он вскрикнул, однако автомат не опустил. "Стреляй", проговорил Максим беззвучно, обращаясь к Кладуну, реализовав бессознательную реакцию организма. И Кладун повиновался, извергнув звучный плевок. Винт дядёрнулся, ствол автомата дрогнул, очередь пуль улетела в центральную колонну в зале, и стало тихо. Пастух Хладуна превратился в кусок льда. Волна холода опала. Максим расслабился. "Но ты даёшь", проговорила Люба воздрожью в голосе. "Да тебя никто из нас не додумался запрограммировать Хладуна. Один бы я не справился", великодушно сказал он. Страшно было в первый раз на Хладоносце. Я тогда подумал, если выродки управляют Хладунами, почему не сможем и мы? К тому же у нас есть излучатели лептонных полей. Любава посмотрела на глушарв в своей руке, спрятала под калонтарь. Всё равно ты меня потряс. Что будем делать с ним? Да ничего, соберём с собой на лодку. У неё два отсека свободны, в любой можно уместить. Не устроит побег. Он же не граф Монте-Кристо, улыбнулся Максим. Кто? Был на нашей земле такой писатель Александр Дюма. Он написал роман Граф Монте-Кристо. Герой романа Моряк просидел в тюрьме 18 лет и сбежал. Не знаю такого имени. Писателей у нас сколько угодно, даже больше, чем нужно. Однако наша литература шла другим шляхом, и у нас тоже полнок нападавочников, считающих себя писателями, и тоже намного больше, чем необходимо. Кно подав Я имею в виду процесс создания литературного произведения. У вас нет компьютеров? У нас их несчислимое количество, и литераторы пишут сразу в компьютер, то есть нажимают кнопки на клавиатуре. Кстати, среди новой волны этих машинописцак женщин втрое больше, чем мужчин. Апсевидании мы они берут, чтобы завлечь читателя, закачаешься. Верю. Фыркнула девушка. Женщины во всём талантливее мужчин. Он улыбнулся, не желая спорить. Подошли к водуну, продолжавшему стоять с туканом в той же позе, в какой он остался после плевка. Максим ожидал ощутить какой-нибудь отурной запах, сопровождавший таких зверюг, живших в болоте, но к своему удивлению уловил лишь запах миндаля, словно монстр питался орехами и был чист окий ангел. Захотелось проверить реакцию зверя на внушение. Острие глушара нацелилось на глаз монстра. Сядь. Зверь повиновался, выпучив глаза. Любава покачала головой. Надо же, понимает. Ничего странного. Хладун повинуется скорее не словам, а мысленному приказу. Когда я командую, то мысленно представляю, что он должен сделать. Поняла. В зале послышались стихие голоса, царапанье, стук. Из колодца один за другим вылезли трое: малята, Миро и Сотник. Схватились за мечи и глушары, увидев Хладуна. Спокойно, парни, он не опасен, пошла им навстречу Любава. Сумас эти, проговорил брат девушки. Вы его оглушили? Как вам это удалось? Мак уговорил, издала смешок его сестра. Глаза молодого росича стали круглыми. Магута обошёл начавшего оттаивать ледяного ниндзя, оглядел кладуна. Он один? Их таких здесь полсотни. Я имею в виду оживший. Максим виновато ажмыгнул носом. В зале вроде бы никого больше нет. Миру, малята, осмотрите морг. Дружинники поспешили выполнить распоряжение. Это не морг, сказал Максим, скорее холодильная камера. Вспомнился термин Станислава Лема в романе Непобедимый гибернаторы. Думаю, весь зал это система сохранения жизни при помощи искусственного сна и охлаждения. Магот обошёл несколько грибов, хмурясь всё больше. Эту систему надо уничтожить. Представляете, что будет, если выродки вывезут хладунов отсюда и нападут? Для перевозки им нужна хорошо оснащённая экспедиция, сказал Максим. Вряд ли у Кунунга получится вывести всех этих киборгов к себе в Йеурод. Мне кажется, что за ними присылали сюда корабли и забирали сколько могли, а тут оставили служителя для наблюдения и охраны. Как ты сказал, киборгов так у нас называют искусственно созданных роботов на базе человека. Чем хлодоны не искусственно созданные существа, если их использовали атланты, предки выродков. Термин мне понятен, слышал от Хораса, но это дело не меняет. Вивари или моркли, он опасен и надлежит его взорвать. У меня другое предложение взять хлодонов с собой. Могото озабоченно потрогал засохшую на щеке царапину. Всех в голосе сотника послышался сарказм. Для этого нужно иметь не меньше десятка хлодоносов или барш Зачем всех на лодке уместиться 3-4 особи это серьёзная сила, и если мы привлечём кладунов к обороне России, получим неплохое преимущество. Сотники любого переглянулись. Да преимущество ещё очень далеко. Он прав, сказала девушка. Особенно хороши кладуны будут при нападении флота Конунга. Представьте, что будет, если всплыть на лапотопе за эскадрой и ударить в спину. Она рассмеялась. Киборгами Паника обеспечена. Я бы взяла на борт как можно больше. Не влезут, сказал Магута. Дайте подумать. Он побродил по залу, выслушал доклад дружинника о находке келий, где обитал недзя пастух Ладуна, и широкого коридора, уходящего в недра крепости. Может быть, этот коридор ведёт и наружу? добавил Миру. Тогда не придётся лезть через все щели до самого берега. Проверьте, велел Магута, снова подходя к Ладуну. Как вы им командуете? Встань, приказал Максим, ткнув острым пистиком в морду зверя. Хладун взвылся пружиной, словно ожившая статуя, заставив сотника отскочить. Мрак бы тебя побрал, монстр зыркнул на него выпученными бельмами. Вид у него был такой уморительно глупый, что любоба не удержалась от смеха. О, столбинь, сказала девушка, обняти плакать. Ага, а он тебя легко в ледышку превратит. Буркнув, смещённый своей резвостью Магута: "Лучше подумайте, как вытащить холодунов из морозильных камер. Если выродки сделали это, то и мы сможем", отмахнулась Точгонты. "Мак, ищи подходящие пузыри". Максим прошёлся по залу, выбирая гриб. Один из них показался ему старее других. "На счёт 3 приказываем пузырю раскрыться. Приготовьте глушары". Направили маслы на серые с более тёмными потёками гриб. Магот ос любопытством подошёл ближе. Вы тоже присоединитесь, предложил Максим. Втроём мы сильнее. Три острия кольнули пузырь камеры. Максим досчитал до 3 и рявкнул: "Откройся!" Три мерцающие струи Иванзились в гриб. Пузырь шевельнулся, увеличиваясь в размерах, резко сжался, снова вырос и лопнул, разбрызгивая вокруг серый клочья искр лупы. Одним на знакомом унитазе сидел высохший сморщенный позеленевший хладун вдвое меньше своего живого собрата. Сдох, прокомментировал Любава. Максим принюхался, от этого хладуна несло гнилью и аммиаком. Похоже, согласился он смущенно. Может, тут все-таки времени с момента разрушения крепости прошло изрядно. Посмотрим. Подошли к грибу побольше. На этот раз эксперимент прошел более удачно. В камере сидел вполне здоровый Навид Халадун, опустив голову на грудь. Глаза у него были закрыты. Стреляем, любова взвесило в руке глушар. Подождите, остановил её Магута. Может, сначала ему надо освободить от стула? Может, он сам освободится? Поехали, Максим поднял свой пистик. Насчёт 3. могут и присоединился к ним, и в голову сидящего узника влились три едва видимые струйки тумана. Очнись, хлатун вздрогнул, выпрямляясь, тупо разглядывая кандалы на лапах. Наверное, зря мы на него понадеялись, сожалеюще начала Любова. Но в этот момент кандалы на передних лапах чудовища отщёлкнулись, За ними раскрылись кольца на лодыжках, а соединились патрубки на всех четырёх лапах, роняя маслянисто-жёлтые капли. Хладун встал во весь рост, оказавшийся выше Максима всего на полголовы. Дырки от патрубков на предплечьях и лодыжках сидельца, подводящих, наверное, пищу и физиологический раствор, затянулись. "Выйди и замри". Монстр перешагнул нижний край скорлупы, остановился, глядя на командующего им человека. "Волна рядовой лягух", усмехнулся Максим. По-видимому, Кладун шутку понял по-своему, так как заилозил ластоподобными кенгуринными лапами по полу, начал ощупывать себя, глаза его потемнели. Люди попятились. Максим вскинул глушар. "Стоять!" Кладун снова превратился в покрытую зеленоватой чешуёй и клочьями перьев статую. Любова покорозила Максиму пальчиком. "Выбирай выражение. Это тебе не человек." Мало ли, что решит, вообразив угрозу или действие с другим смыслом. Максим смущённо поёжился. "О чту? Продолжим?" Магота с сомнением оглядел киборга Атлантов. "Хорошо бы мне взять его под личный контроль. Давайте попробуем объяснить, что от него требуется. Встаньте перед ним". Магота повиновался. "Глушары", навели излучатели силы на голову гиганта. "Посмотри на этого человека". повысил голос Максим. Зарачки Хладуна стали шире, сузились, снова увеличились. Он твой господин, слушайся его. Хладун переступил с ноги на ногу, разглядывая сотника. Прикажите ему что-либо, быстро подсказал Максим. Повернись, голко скомандовал Магута. Хладун с таким удивлением посмотрел на него, что любоваарскохоталось. Ой, не могу, умора. Но команда всё же дошла до разума в сфере. Неуверенно и неловко он всё-таки повернулся. Любава захлопала в ладоши. И я такого хочу. Тебе мы дадим другого хлодуна. Могу-то обошёл киборга. Сделай шаг. Хладун шагнул раз, другой, третий. Стой, рявкнул сотник. На месте. Хладун замер. Какого чёрта он не сразу слушается? Надо представлять его действия точнее, сказал Максим. К примеру, если вы прикажете ему: "Убей", он и вас может шлёпнуть. Ваша мысль должна быть конкретней. Кого именно следует закатать в асфальт? Закатать? Прошу прощения, это образное выражение, часто было в ходу на моей родине. Понял, постараюсь. Не сейчас. Перепроводим его на лодку и там поэкспериментируем. Максим подошёл к соседнему кребу. Процедура оживления узника прошла легко. Хладун очнулся, встал. Голова его, обликующая золотой чешуёй, сраслась с грудью и пузом, образуя пузырь на тонких жёлто-синих ножках. Илубава объяснила монстру его положение. "Будешь подчиняться мне", подняла лапу. Хладун поднял ногу. "Не ту", рассердилась девушка, "верхнюю". Хладун поднял обе лапы. Максим засмеялся. Тот же эффект. Будем учиться думать конкретнее. Не так-то просто управлять этими безмозглыми биокиберами. Кем? не поняла она. Биокиберами это то же самое, что киборг или робот. Ты же посещала Россию, могла узнать из интернета, что такое робот. Благодарю за объяснение, ехидно бросила девушка. Стало намного понятней, но у меня нет вашего нитернета. Она подошла к Хладону вплотную. Смотри на меня, скотина. Кладон выпячил глаза. Подними левую лапу. На этот раз приказ был выполнен правильно. Молодец. Теперь подними правую. Гигант поднял. Красавец, дам сухарик. Кстати, сказал Магута, чем их кормить? Все посмотрели на унитаз внутри раскрытого гриба. Судя по этим трубкам, их кормили внутривенно. Не будем же мы брать с собой стульчаки. Надо найти какой-нибудь сухой корм, если он есть. должен быть, потому что выродкам тоже небоясь было неудобно таскать такую сложную пищевую систему при выполнении работ, особенно если надо было ходить в экспедиции. Придётся поискать ещё одного хлодуна, также удалось оживить без особых трудностей. Все они, сидевшие в боксах жизнеобеспечения, были примерно одного роста и различались лишь цветом чешуи. Оки берга любавы, кроме того, на голове оселла поросль золотистых опят, похожая на корону, и она похвасталась по-детски: "Это хлодун-король. Все ваши лягушата всего лишь сервы-прислуга. Требую подчинения". "Слушаюсь ваше величество", шутливо взял под козырёк Максим. "Предлагаю создать дружину из хлодунов, а вашего короля поставить во главе, а ещё лучше поработать с ними дома и направить в её урод для диверсий". "Согласна". Далеко глядите, покрутил головой Магута. Вернулись разведчики. Соторопью ознакомившись с четырьмя ожившими хлодунами. Как вам удалось? проговорил Миро, обходивший четвёрку жутких созданий малята, убрал за спину меч, появившийся в его руке как по мановению волшебной палочки. Легко, ответила Любава с похвальным пафосом. Нашли что-нибудь? спросил дружинник Магута. Да, опомнился Миро. Коридор ведёт к кольцевой билюстраде, окайсающей всё внутреннюю стену крепости, и от неё идут колодцы вверх и вниз. Один такой оборудованной лестницей, мы и прошли до конца. Он спускается к основанию крепости и выходит наружу. Отлично. Выводим этих лягушата и грузим на лодку. Глоса дружинника сказали всё, что он думает о приказе сотника. Но возражать Росич и не подумал, следуя древним традициям воинского подчинения. Обыскали залы этой крепости вокруг него ещё раз. Нашли нечто похожее на склад с непонятным содержимым. Все его предметы были упакованы в металлические коробки и длинные ящики, сделанные из дерева. Только это и позволило десантникам вскрыть их, потому что время не пощадило дерева. Стенки ящиков либо сгнили, либо рассохлись, крошась под пальцами. Поначалу Максим не смог определить, что лежит в первом попавшемся ящике в орохе серых фитюляк, похожих на обломки пенопласта. Вытащил тускло сверкнувший тяжёлый металлический браслет диаметром около 20 см и шириной примерно в 15. По внешнему корпусу браслета шла вязь колечек и квадратиков, либо выпуклых, либо углублённых в материал кольца. Что это была за вещь, догадаться не удалось, и Максим положил находку на место. Вскрыли ещё с десяток ящиков, в каждом из которых лежало по 20 браслетов. Один из них помаркивал голубым окошечком, и Максим заинтересовался им, взял в руки, собираясь осмотреть. Интуиция подсказала идею. Он сунул руку в кольцо и замерзжав зубы. Браслет плотно осел на запястье и налился холодом, словно превратился в кусок льда. Выпуклые квадратики на браслете замергали голубым свечением, круглые углубления протаяли внутрь изделия, выдавив из себя красные колючки. А на торцом браслета выросла светящаяся скобочка в виде ажурной буквы V размером со спичечный коробок. Спутники Максима застыли, вытянув шеи, разглядывая необычный гаджет. "Что это?" протянул к нему руки Миро. "Не двигайся", прошептал Магута, останавливая дружиника. Это орудие. К чести Максима он не стал ни трясти рукой в попытке снять браслет, ни кричать, ни мысленно воздействовать на него. Короткий ступор помог ему собраться. Отойдите назад. Могута сделал знак спутником, отодвинулись за спину россиянина. Он сжал кулак, направив руку на дальнюю стену помещения. Бабах. Мысль опередила выстрел на мгновение. Старца браслета сорвалось в вихре щи и се кольцо фиолетового пламени и проделало в стене бреж диаметром около 2 м. Воздушные волны, каковая образуется при мощном взрыве почему-то не было. Поотеку лишь проструилась слабенькая волна холода. И Максим мимолётно обобщил эффект этой стрельбы огнестрельным, а точнее энергетическим оружием местного производства. Все эти глушары, разрядники, излучатели, хладоны и браслеты стреляли пучками энергии, резко понижающими температуру воздуха. "Божедурье", пробормотал Малята, что он имел в виду, не трудно было догадаться. Максим, ошеломлённый результатом эксперимента, попытался снять браслет, и с третьей попытки ему удалось. Голубоватый знак ВИП-газ стерженьки убрались в корпус изделия, в глубине окошечко замегала голубоватая искорка. Я же говорил, это оружие, мрачно сказал Магота, осторожно беря браслет. Откуда ты знаешь? поинтересовалась Люба, наблюдая за лицом россиянина. По-видимому, его реакция позабавила девушку. Мой род хранит легенды о подобных излучателях. Выходит, это арсенал крепости, сказал Миру. Наверно. Давайте заберём браслет с собой. На лодке полно своего оружия. Там только автоматические огнестрелы, это штуковина другого масштаба. Хорошо, не возражаю. Поищите другие заряженные. Как определить заряжены они или нет? По огоньку. Максим показал пальцем на мигающую голубую искру в квадратном окошечке. Я по тому и взял этот браслет, что увидел светящийся глазок. Ищите. Вскрыли несколько ящиков, однако обнаружили всего 3 браслета с мигающими индикаторами. Остальные, наверное, давно разрядились и не годились для использования. Берите эти и уходим, сказал сотник. Вот ещё нашёл. Малята вытащил из коробки металлический предмет, напоминающий двойную гантель. Возьмём? Любава отобрала у брата гантели, смотрела. Рукоять интересная, подчит -то от тонкие пальцы. Может быть, это какая-нибудь граната? Себетовый меч усмехнулся Максим, вспомнив мечи джедаев из кинематографической саги о Звёздных войнах. Американская голливудская кинокомпания сняла несколько фильмов о героях далёкой галактики, носивших такие двуручные мечи. Они даже резали сталь. Никогда не слышала о двуручных мечах, пожала плечами Любова, а тем более о световых. По-моему, такое оружие невозможно. В кино возможно всё, да и в реальности тоже можно создать энергетические мечи, если они световые, то электрические. Ну разве что в кино? А вдруг их делали атланты? Неужели ваши археологи не находили что-либо подобное? Если и находили, то не сообщали. Вообще-то ты прова, световой меч чистой воды фантазия. Из света невозможно сделать твёрдое лезвие. Кто знает, вдруг пригодится. Малета помахал гантелью в надежде, что появится лезвие, но этого не произошло. Вот гад болотный, сконфузился Росич. К тому же, для энергетических мечей, по идее, нужен аккумулятор, добавил Максим. Где мы их зарядим? Опять же, если это и в самом деле меч. Всё равно заберу. Берите несколько и уходим, разрешил Магута. Дома разберёмся, что это за хреновина с морковиной. Мы с Макком сведём на берег своих кладунов и вернёмся за оставшимися. Чего время терять? Любава подошла к своему королевскому плеваки. Мак, помоги. Попробую потренироваться. Направили на кладуна-пестики. Будешь выполнять мои приказы, провозгласила девушка. Понял? Кладун тупо посмотрел на неё, впалый изо рта монстра начал надуваться. Замри, поспешно скомандовал Максим. Зверь застыл. Сначала попробуй заставить его выполнять простые распоряжения, типа замри, стой, иди, подними лапу, чтобы он к тебе привык. Любава закусила губу. Он уже поднимал лапы. Придумай другое занятие. Подпрыгни. Хводун послушно исполнил приказ. Девушка проводила его по залу, обернулась, раскрасневшейся. Уф, надо ещё попробовать командовать им без глушара. Потом поэкспериментируем. Выводи. Миру, давай и ты подключайся, предложил отружинник Урубова. Учись управлять зверем. Дружинник сделал шаг назад, пробормотал смущённо: "Нет уж, увольте, не смогу". "Давай, Комтур. Ежели хочешь стать сотником", прогудел Магута. "Ладно, я вернусь за ним", сказал Максим. "Нет уж. Уходим до впакес лет на будущность. Не позорь дружину". Лицо Мира покрылось красными пятнами, он поднял глушарк, к нему присоединились спутники. Четвёртый Хладон, брюхастый и блёкло-зелёный, вытаращил глаза и выбрался из бокса. Ему приказали выполнить несложные манипуляции, потом, освоившийся со своим положением пастуха Миру, подключился к процессу и через несколько минут радостно доложил: "Теперь я венмой". Собрали оружие в арсенале, четыре браслета, несколько гантелей, прихватили четыре коробки с пищевыми брикетами для хлодунов, которые обнаружили в конце зала на отдельных полках, нагрузив ими хлодунов и повели чудовищ из зала. У основания крепости их встретили те, кто остался ждать пошедших на разведку. Увидев монстров, они и тоже схватились за мечи и потом долго с опаской следили за чудищами. Кладоны вели себя на удивление смирно, поэтому весь переход уложился в полчаса времени. Всех четверых поместили в отсекилопотопа, где до этого сидел штатный стрелок с люной, и велели сидеть тихо, сунув каждому по брикету. Присматривать за ними было некому, поэтому установили режим дежурства по 2 часа каждому из пассажиров балотоплава заглядывать в отсек. встретивший на борту лодки вернувшихся из крепости Сансаныч с облегчением крякнул, потряс руку Магути и обнял Максима Шипнов. Блин, я уже 5 раз вспотел дожидаясь. 100 раз пожалел, что не пошёл с вами. Мог бы попросить Магуту, сказал Максим. Он бы не отказал. Не мог же я возражать сотнику при его подчинённых. Субординация, однако. Этоб тебе, воинкум, говорит. Лодка медленно отплыла от клыка дракона, угрюмо наблюдавшего за её манёврами. "Курс на Рось", приказал Магута. Капитан Карл, переживший немало ужасных минут с момента своего пленения, бодро встал по стойке смирно. Он уже понял, что его новые командиры не собираются ни пытать его, как это сделали бы выродки земляки, ни убивать, и надеялся остаться в живых. Лопотоп, преодолел буруны порогов, погрузился в открытую воду. и увеличил скорость